Глава двенадцатая. Джильберт Монгтон. Эленор Вен не одна ехала в Бергшир. Начало ее новой жизни – это ужасное начало, которого она так опасалась, должно было познакомить ее с новыми людьми. Она получила следующее письмо от мистерс Дэрил. Гэзлуд, апреля 3-го, 1855-го. «Милостивая государыня». Так как девице ваших лет было бы неприлично ехать одной, я позаботилась устранить это неудобство. Друг мой, мистер Монктон, был так добр, что обещал встретить вас в комнате для пассажиров первого класса на станции Западной железной дороги в 3 часа в понедельник. Он завезёт вас ко мне в своём экипаже, возвращаясь домой. Остаюсь милостивой госпожине, преданная вам Элен Дерэлл. Элиза Печерела имела в понедельник более уроков, чем во все другие дни недели. Она ушла сейчас после утреннего чая к своим ученицам. Ричард приготавливал декорации для новой пьесы, так что бедная Элинор была принуждена одна отправляться на станцию и встретиться с незнакомцем, который был назначен проводить её в Гезлют. Когда настало время прощаться со старым другом, Элинор совсем растерялась. Она ухватилась за синьору и заплакала в первый раз. Я не могу уезжать от вас, жалобно рыдала она. Я не могу расстаться с вами. Но, душечка, нежно отвечала учительница музыки. Если дочь, на вы не желаете уезжать? Нет, нет, не то. Я чувствую, что я должна ехать. И я так же, милая моя. Я думаю, что вы сделали бы очень дурно, отказавшись от этого места. Но, Нелли, моя возлюбленная, помните, что это только проба. Может быть, вы и не будете счастливы в Гэз Люде. В таком случае вспомните, что у вас всегда есть дом здесь, что когда бы вы не приехали сюда, вас примут с любовью, и что друзья, которых вы оставляете здесь, друзья такие, которых ничто на свете не может удалить от вас. Помните это, Эленор. Да-да, милая, милая сеньора. Если бы я мог проводить её до станции, я не так бы горевал, он илы шептал Ричард. Но законы Спевена и Кромшоу, законы драконовские. Если я не закончу сегодня в швейцарской хижине, и освещённых луною альпийских вершин, новая пьеса не может быть дана в понедельник. Таким образом, бедная Эленор отправилась на станцию одна. На станции принял её вежливый носильщик, взяв на себя заботу о её поклаже, между тем как Анна пошла в залу отыскивать незнакомца, который должен был провожать её. В ней так же мало было кокетства, как 2 года тому назад, когда она ехала одна в Париж, и она была готова принять услуги этого незнакомца так же чистосердечно, как приняла покровительство пожилого человека, который предложил ей свои услуги в то время. Но как могла она узнать этого незнакомца? Она не могла подходить к каждому мужчине в зале и спрашивать его: "Не он ли мистер Монктон?" Почти всегда Эленор приходилось ездить во второклассных вагонах и ждать его во второклассных залах, поэтому она несколько робко остановилась на пороге этой большой залы, устланной ковром, и несколько тревожно взглянула на сидевших в этой великолепной комнате. Около камина сидели дамы, а трое мужчин стояли в разных углах комнаты. Один был низенького роста с седыми волосами и красным лицом. Другой был очень молод и очень белокур. Третий был высокий мужчина лет 40 с коротко обстриженными чёрными волосами и с массивной головой, с лицом, которое, может быть, нельзя было назвать красивым, но на которое нельзя было не обратить внимания. Этот высокий мужчина стоял у окна и читал газету. Он поднял глаза, когда Элинор открыла дверь. Желала бы я знать, который из них Монктон, думала она. Надеюсь, что не этот вьетлявый молодой человек с рыжими волосами. Пока она нерешительно стояла на пороге, не зная, что ей делать, она не подозревала, какой хорошенький, казалось она в этой робкой позе. Высокий мужчина бросил газету на диван и через всю комнату прошёл к тому месту, где она стояла. "Мисс Венсон, я полагаю", сказал он. Эленор покраснела при звуке этого чужого имени, а потом склонила голову в ответ на вопрос. Она не могла сказать «да». Она не могла тотчас произнести эту неприятную ложь. «Я Монгтон, друг и поверенный в делах мистерис Дэрил», спокойно сказал этот джентльмен, «и буду очень рад выполнить обязанность, которую она возложила на меня. Вы успели вовремя, мисс Винсент». Я знаю, что молодые девицы вообще очень аккуратны в этих случаях, и приехала рано для того, чтобы встретить вас. Эленор ничего не отвечала. Она украдкой глядела на лицо друга и поверенного мистера Сдарел, доброго и умного поверенного, так показалось мисс Вен, потому что лицо, поразительно красивое, носило в каждой черте отпечаток трёх качеств: доброты, ума и силы. Я уверена, что он очень добр, думала Эленор. Но мне не хотелось бы оскорбить его ни за что на свете, потому что хотя теперь он смотрит ласково, я знаю, что он должен быть ужасен, когда сердится. Элинор почти со страхом глядела на резкие отчерченные чёрные брови, думая, какой грозный мрак должен покрывать массивное лицо, когда эти брови нахмурятся над серьёзными карими глазами, серьёзными, но с огнём, сверкавшим из их спокойной глубины. Девушка всё это думала, стоя возле незнакомца у окна. Уже мрак её новой жизни был рассеян этой замечательной фигурой, смело ставшей на пороге этой новой жизни. Уже Эленор начала интересоваться новыми людьми. Он совсем не похож на нотариуса, думала она. Я воображала, что нотариусы всегда старики и что у них всегда синие сумки с бумагами. Люди, приезжавшие в Челси к папа, всегда были крайне неприятные и вечно привозили с собой какие-то бумаги. Монктон задумчиво смотрел на девушку, стоявшую возле него. В натуре этого человека, под суровой деловой наружностью, которую он показывал свету, таилась безмолвная поэзия и проблески художественного чувства. Он испытывал спокойное удовольствие, смотря на юную красоту Эленор. Может быть, главное очарование её составляли её юность и почти детская невинность. Лицо её было красоты не совсем обыкновенной. Орлиный нос, серые глаза и твёрдо очерченный рот имели какой-то царственный вид, который очень редко можно видеть, но юность души, сиявшей в чистых глазах, была очевидна в каждом взгляде, в каждой перемене физиономии. Вы хорошо знаете Беркшир Мисс Винсент. Вдруг спросил Монгтон. «О, нет, я никогда там не была». «Вы очень молоды и, наверное, никогда еще не оставляли дома?» спросил Монгтон. Он удивлялся, что ни родственники, ни друзья не проводили девушку на станцию. «Я была в пансионе», отвечала Элинор. «Но на место поступаю в первый раз». «Я так и думал. Вашим родителям должно быть очень грустно расстаться с вами». «У меня нет ни отца, ни матери». «Неужели?» — сказал Монгтон. — Как это странно! Потом, после некоторого молчания, он сказал тихим голосом. — Я думаю, что молодая девушка, к которой вы едете, больше полюбит вас за это. «Почему — Почему? — невольно спросила Элинор. — Потому что она никогда не знала ни отца, ни матери. — Бедная девушка! — прошептала Элинор. — Стало быть, они оба умерли? Стряпчий не отвечал на этот вопрос. — Нет. Он так держался своей профессии даже в разговоре с мисс Вен, что гораздо больше спрашивал, чем отвечал. "Вы с удовольствием едете в Гезлуд?" мисс Винсент вдруг спросила он. "Не с большим. Почему? Потому что я оставляю очень дорогих друзей и еду к чужим, которые, может быть, станут дурно обращаться с вами", пробормотал Монктон. "Во мне чего опасаться ничего подобного, уверяю вас, мисс Винсент". Миссис Дерл несколько сурова в своих понятиях о жизни. Она бедняжка имела большие разочарования, и вы должны быть терпеливы с ней. Но Лора Мэсон, молодая девушка, которая будет вашей подругой, кроткое и любящее создание. Она некоторым образом у меня под опекой, и её будущее жизнь в моих руках. Очень тяжелые ответственности, мисс Винсент. У неё в своём времени будет много денег, будут дома, лошади, экипажи, слуги и все внешние принадлежности счастья. Но Богу известно, будет ли она счастлива, бедная. Она не знала ни матери, ни отца. Она жила с разными почтенными госпожами, которые обещали исполнять обязанности матери к ней, и, наверное, старались исполнить своё обещание, но матери у неё никогда не было, мисс Винсент. Мы всегда жалеем её, когда я думаю об этом. Нотариус тяжело вздохнул, и его мысли, по-видимому, далеко унеслись от молодой девушки, находившейся возле него. Он еще стоял у окна и смотрел на суматоху на платформе, но не видал ее. Я полагаю, на Элинар же он не обращал внимания до тех пор, пока они зазвонили. «Пойдемте, мисс Винсент», — сказал он вдруг, пробудившись из задумчивости. «Я совсем забыл взять для вас билет. Я посажу вас в вагон, а потом пошлю за билетом носильщика». Монктон мало говорил со своей спутницей во время краткого путешествия. Он сидел, держа перед собой газету. Но Эленор приметила, что он ни разу не перевернул листок. А нечаянно взглянув в лицо нотариуса, она увидела на нем то же самое угрюмое и рассеянное выражение, которое виднелось на лице его, когда он стоял у окна в станционной комнате. «Он, должно быть, очень любит свою питомицу», – думала Эленор. а то он не жалел бы так о том, что у неё нет матери. Я думала, что нотариусы очень суровые и жестокие люди, что они не любят на свете ничего. Мне всегда казалось, что моей сестре Гортенджи следовало бы быть нотариусом. Когда они подъезжали к станции Монктон с новым вздохом, выронил газету из рук и, обернувшись к Элинор, сказал тихим голосом: "Я надеюсь, что вы будете очень добры, Клори Месон". Мисс Винсент. Вспомните, что она на свете совсем одна и что как вы бы ни были одинокие и печальные. Я это говорю потому, что вы сказали мне, что вы сирота. Вы не можете быть так одиноки, как она.